Глава 32. Лежа на берегу озера, Луиза развернула лист бумаги, который Асис положил ей в карман, когда они прощались, прежде чем поцеловать ее в последний раз. Вскоре после того, как они нашли друг друга, их пути снова разошлись, и она знала, что больше никогда его не увидит. Дорогая Луиза, мы оба знаем, что наша сегодняшняя встреча была первой и последней. Ты находишься в поиске, сама не зная чего. А я думаю, что нашел то, чего никогда не искал. Мы оба возвращаемся к жизни, которая изменилась за несколько часов. И это хорошо. Ты спрашивала у меня, где искать ответы. Я не знаю. Единственное, что я, как мне кажется, знаю, что размышления не помогут найти ответов на главные жизненные вопросы. Решения кроются в самой жизни. Проживая ее, мы узнаем то, что в глубине души нам уже известно, но остается скрытым глубоко внутри нас. Ты не можешь найти смысл в жизни нигде, кроме как в себе самой. В этом ее загадка. Когда выбираешь путь, доверяй тому, что говорит тебе душа. Тогда ты выберешь правильный. Твой азис. Луиза сложила из письма кораблик и пустила его по озеру. Вода омывала исписанную чернилами бумагу и смывала слово за словом, предложение за предложением. Азис прав. Ответ был в ее сердце.